3. Персидское сказание фактически сообщает, что между Хаджаджем и Селимом началась борьба за трон. Это отражение фактического конфликта между царствующим Иродом и юным Иисусом, объявленным царем иудейским. В начале персидского сказания совершенно непонятна причина ненависти Хаджаджа к Селиму почему царь заранее решил казнить рассказчика, независимо от качества его повествования. Вроде бы Селим никак и ничем не угрожал Хаджаджу. Чем же он опасен? Оказывается, через несколько страниц мы узнаем, в чем дело. Повторим, что дошедший до нас текст сказания слоистый, составлен из отдельных кусков исходной истории, порядок которых не совпадает с первоначальным. Так вот, вскоре мы наталкиваемся на следующую яркую сцену между Селимом и Хаджаджем. Мы цитируем. Хаджадж говорит. «У меня есть еще несколько вопросов к тебе. Если ты сможешь ответить на них, то оставлю тебя в живых, а если нет, велю разорвать тебя в колочки». Услышав это, Селим устрашился, потерял всякую надежду на жизнь. «О падишах!» — сказал он. Я сделаю все, что ты велишь, но у меня самого есть к тебе просьба». «Какая это просьба?» — спросил Хаджадж. «Прикажи всем своим, хаджибам и гулямам, выйти». Хаджадж приказал очистить тронный зал, а Селим попросил Хаджаджа. «Усади меня на свой трон, чтобы я осмелял. Хаджадж рассмеялся и сказал. «Эй, Селим!» «Тебе стало жить всего какой-то миг. Зачем тебе понадобилось сидеть на моем троне?» Селим же сел на трон и ответил. «О, падишах, теперь задавай свои вопросы». Страница 41. Вот все и встало на свои места. Оказывается, Селим и Иисус хочет сесть на царский трон, то есть он является конкурентом Хаджаджа Ирода. Более того, он фактически предлагает Хаджаджу добровольно освободить трон для Селима. Все это заявлено прямым текстом, совершенно недвусмысленно. Ясно, что возникают два претендента на царскую власть. Но ведь спор за трон и боязнь царя Ирода лишиться престола из-за появления на свет Иисуса царя Иудейского – это главный мотив жестоких действий евангельского Ирода. Он стремится убить Иисуса как конкурента. Для этого приказал перебить множество вифлеемских младенцев. В результате святое семейство вынуждено спасаться бегством в Египет. Итак, мы натолкнулись на яркое соответствие между персидским жизнеописанием Хаджаджа плюс Селима и евангельской версией для Ирода плюс Иисуса. Перед нами известный христианский сюжет но наряженный в персидские одежды.